Глава 49 Я схожу с ума, разрываясь от рёва воспоминаний и от бесконечного счёта и плетения сети и снова счёта. Осталось всего семь. Всего семь дней, чтобы найти птицу. У меня больше нет сил вспоминать. Я устала от теней и гроз, которые беспрестанно появляются из недр моего сознания, от того, как розовато-лиловый перетекает в сыроватую умру. Я больше не могу снова и снова проживать прошлое и его ошибки. Я сплела сеть слишком туго, и теперь мне нужно распустить ее и начать все заново. «Неудачница», напоминаю себе я, потому что каждый раз, застревая в воспоминаниях, я становлюсь рассеянной, и мои пальцы путаются и дергают, и перетягивают. Нужно сделать всё правильно, чтобы поймать птицу. Вздох разочарования, и пальцы ослабляют хватку. Всё возвращается к кучке тонких полосок ткани, которые завиваются на краях, там, где переплетение тонких хлопковых нитей были разделены ножницами. Воспоминание кого-то другого. Вот что мне нужно. Что-нибудь, что освежит меня и позволит расслабиться. И я снова оказываюсь перед ящиком, вытаскиваю коробочку с благовониями. Палочек осталось не так много. Я не присматриваюсь и не пересчитываю их, устала считать, но одного взгляда хватает, чтобы понять, скоро они закончатся. Спичка уже зажжена, когда я вспоминаю, что мне нужен какой-то триггер, например, чайные листья. Я трясу спичку, чтобы она потухла, и принимаюсь осматривать комнату в поисках чего-нибудь подходящего. Листья сработали, потому что Уайпу прикасалась к ним, потому что они важны для неё самой. Это то, что якорем держит её в прошлом. Взгляд задерживается на коробке, принесённой птицей. Я не трогала её с тех пор, как уехал папа. Возможно, настало время снова её открыть. Фотографии, письма. Я разворачиваю конверт из манильской бумаги и выгребаю содержимое. Среди прочего — страница, исписанная китайскими иероглифами, а под ней — рисунок. Я сделала его много лет назад и совсем про него забыла. Наверное, я была совсем малышкой, потому что наверху написано «для папы» — самым уродливым на свете почерком, толстыми штрихами зелёной пастели, неровные, не по центру. что это делает в коробке. Интересно, что будет, если я сожгу эту картину? Вспоминая, как перо и чайные листья превратились в пепел, я задумываюсь. Ведь кто-то сохранил этот рисунок не просто так. Я не могу принести его в жертву ради очередной порции воспоминаний. Но, моргнув, я вдруг вижу, что моя комната изменилась и трещины появились снова. Теперь они доходят до середины стены. На осыпающемся потолке недостает уже нескольких участков. На их месте появились маленькие темные пустоты. И сейчас я наблюдаю, как крошится очередной кусок штукатурки. Пыль летит вниз, и на ее месте остается лишь чернота. Раздается пронзительный виск, как тот, который мы слышали рядом с храмом. Сразу за ним Хлопки крыльев. Взрыв красного между трещинами на потолке. Крылья переливаются миллионом оттенков. Киноварь. Малиновый. Кровавый алый. Мимо плавно скользит длинный хвост. Из самой большой щели выпадает перо. Оно опускается вниз, словно вздох, подлетает к рисунку, чтобы коснуться его, и исчезает. Мне не нужно повторять дважды. Пальцы трясутся, поэтому зажечь спичку с первого раза не удается. Огонёк — к палочке благовоний. Горящий кончик — к бумаге. Рисунок вспыхивает. Вперёд выступают ленты чёрного дыма, вырастая, разворачиваясь, закручиваясь. Темнота, а затем искры и вспышка.